Висит половник на гординной палке. Под потолком. Он просто крупный очень. Он для ухи, супов, рыбалки. Сегодня он здесь про запас. Однажды нужен будет точно.